Глава 16. Невиновный. После обеда Дзян Юйшу пошла на овощной рынок рядом со созданием её компании и купила два циня свиных ребрышек и корней лотоса. Сегодня среда, и Цзян Тин заканчивает в три часа дня. Если получится уйти с работы пораньше, то можно сварить суп из ребрышек и корней лотоса. Думая о незаконченном задании, Цзян Юишу ускорила шаг. Дойдя до работы, она услышала, как кто-то зовёт её по имени. Обернулась на голос и увидела Сунь Вэймина, высунувшего голову из Сантаны, стоящей на обочине дороги. Нахмурившись, она медленно подошла к нему. «Зачем ты здесь?» «Я хочу поговорить с тобой о Тинтин. -тин. Выражение лица Сунь Вэймина было очень серьёзным. Он указал на мужчину в костюме, сидевшего на пассажирском сиденье. «Это адвокат Ши». Сердце Тянью Ишу упало. Развернувшись, она зашагала прочь, бросив через плечо. «Мне не о чем с тобой говорить». Сунь Ваимина открыл дверцу машины и побежал следом за ней. «Юйшу, удели мне немного времени». «С чего я должна уделять тебе время?» Она повысила голос. «Кто ты для меня?» Вэймин не отступал, напустив на себя строгий вид. «Дзян Юйшу, мы же рядом с твоей компанией. Если кто-то и потеряет лицо, так только ты. Задумайся!» Юйшу огляделась. Действительно, несколько прохожих бросали на них любопытные взгляды. «Чего ты хочешь?» — тихо процедила она сквозь зубы. «Давай найдем место, где будет удобно поговорить». Ваймин указал на парк через дорогу. «Может, там?» Цзян Юйшу пошла за ним, не сказав ни слова. Они выбрали небольшой павильон в уличном саду в качестве места для переговоров. Погода была не жаркой, но Юйшу вспотела. Присев на скамейку, она развернулась боком и достала носовой платок, даже не взглянув на сунь Ваймина и адвоката Ши. Они испытующе смотрели на неё. Адвокат Ши достал из своего чёрного кожаного портфеля стопку документов и прошептал несколько слов Сунь Вэймину. Тот, кашлянув, произнёс. «Юйшу, хотя после нашего последнего разговора мы не пришли к какому-либо результату, моё мнение всё же не изменится». Дзян Юйшу фыркнула. «Моё тоже». «Но есть много способов решить проблему». Сунь Вэймин оставался спокойным. «Ты можешь сопротивляться или мирно переговорить». «Если вам есть что сказать, говорите скорее», — ишу проявляла нетерпение. «Мне нужно возвращаться на работу». «Хорошо», — Сунь Вэймин подмигнул адвокату Ши. «Давайте сначала обсудим способ соглашения». Тот достал документ из стопки и положил его перед Юйшу на бетонный стол. «Это соглашение об изменении опеки, составленное адвокатом», — Сунь Вэймин указал на документ. «Сначала взгляни. Мы можем обсудить конкретные условия». «Я не буду его читать», — Дзян Юйшу сохранила свою первоначальную позу. «Вы хотите отобрать у меня мою дочь, поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению». Сунь Вэймин и адвокат Ши переглянулись. Первый продолжил. «Скажем так, моя дочь поедет со мной в Пекин на летние каникулы. Все расходы на ее проживание, включая обучение, беру на себя я. После окончания колледжа, если она захочет продолжить обучение в магистратуре или докторантуре, я оплачу все. После окончания учебы она сама решит, с кем жить дальше». Он сделал паузу. «Тебе не нужно тратить ни гроша». Кроме того, каждый месяц я могу выплачивать тебе 300 юаней в качестве компенсации». Дзян Юишу, ничего не ответив, ядовито усмехнулась. «Пятьсот юаней!» — Сунь Вэймин протянул ручку. «Подпиши, если согласна». Цян Юишу повернула голову и несколько секунд пристально смотрела на него. «Не сотрясай зря воздух, ладно?» «Хорошо, Юйшу, ты сама перекрыла себе все входы и выходы». Вэймин вздохнул. «Тогда нам остаётся только обратиться в суд». «Ну давай, подавай на меня в суд». Она резко встала. «Увидимся там». «Подожди минутку». Сунь Вэймин протянул руку, чтобы остановить её, неловко глядя на адвоката Ши. «Давайте лучше вы». «Хорошо». Адвокат Ши, казалось, привык к таким сценам, Всё это время его лицо оставалось спокойным. «Госпожа Дзян, пожалуйста, сядьте». Дзян Юйшу стряхнул руку Сунь Ваймина и сердито села. «Мой клиент, мистер Сунь, очень настойчив в получении опеки над своей дочерью Дзян Тин». Адвокат поставил локти на стол, сыпив пальцы. «Но он не хочет подавать на вас в суд. Во-первых, он принимает во внимание ваши бывшие отношения как мужа и жены». Во-вторых, не хочет, чтобы его дочь Циантин испытывала слишком большое психологическое давление. Юйшу посмотрела на него. «И что же дальше?» «Если соглашение не будет достигнуто, то господин Сунь обратится в суд. Однако он хочет сделать ещё одну, последнюю попытку». Адвокат Ши поправил очки. «Итак, он поручил мне проанализировать юридические трения между вами относительно права на опеку, для того, чтобы уведомить вас об этом». «Проанализировать?» — она усмехнулась. «Ну, конечно. Он отвалил вам денег, чтобы вы пришли и убедили меня. Но вам не нужно тратить на это силы, я всё равно не согласна». «Я не собираюсь вас убеждать. На самом деле я заработаю больше, если вы двое обратитесь в суд». Адвокат Ши улыбнулся. «Я просто делаю прогноз относительно иска об изменении опеки между вами и господином Сунем, с юридической точки зрения. Затем вы сможете решить, подписывать ли соглашение». «Вы имеете в виду...» Дзян Юйшу сердито взглянул на него. «Если я пойду в суд, то точно проиграю. И сейчас мне лучше пойти на ваши уступки». Адвокат Ши не стал ни соглашаться, ни опровергать её слова. «Тогда я могу начать?» Не дожидаясь ответа Цзян Юйшу, он продолжил. «Вопрос опеки над детьми включает в себя два фактора. Один — благоприятствовать физическому и психическому здоровью детей и защищать их законные права и интересы. Другой — сочетать родительские способности и условия обоих родителей». Адвокат Ши посмотрел на Цзян Юйшу. Я не сомневаюсь в вашем чувстве ответственности и в заботе о своей дочери, и мой клиент, господин Сунь, этого не отрицает. Независимо от того, с кем из вас живёт ребёнок, я верю, что вы защищаете её физическое и психическое здоровье». Дзян Юйшу, скрестив руки на груди, слушала, не говоря ни слова. «Тогда давайте рассмотрим возможности опеки и условия опеки обеих сторон. Согласно информации, предоставленной мистером Сунем, ваш текущий ежемесячный доход составляет около 1100 юаней. 1300 юаней, поправил его Дзян Юишу. Хорошо. Тогда выходит, ваш финансовый доход составляет меньше половины дохода мистера Суна. Более того, учитывая ваш доход и расходы на содержание старшеклассницы, ваши банковские вклады не могут быть слишком большими. «Это не ваше дело!» Адвокат Ши улыбнулся. «Поэтому после того, как Дзян Тин поступит в университет, ваше финансовое положение будет затруднительным. Другими словами, вы не сможете обеспечить своей дочери более высокое качество жизни. Например, если у неё появится возможность или желание учиться за границей, вы не сможете помочь ей с этим». Дзян Юйшу указала на Сунь Вэймина. «А у него разве нет никаких обязательств?» «Конечно. По соглашению о разводе между вами и господином Сунем, он должен выплачивать 200 юаней алиментов каждый месяц. Однако я не думаю, что это может значительно облегчить ваше финансовое положение». Дзян Юйшу, прикусив губу, процедила. «Я? Я могу обязать его платить больше денег». «Это другое дело». «Если хотите получать больше алиментов, можете поддать иск». Адвокат Ши по-прежнему сохранял деловой тон. «Давайте вернёмся к вопросу изменения опеки и поговорим о моём клиенте, господине Суни. Согласно информации, которую он мне предоставил, конечно, я не могу раскрывать её конкретное содержание. Его финансовое положение намного превосходит ваше. Более того...» «Возможность, которую он может предоставить своей дочери, вам также недоступна. Другими словами, с её отцом она может достичь в будущем гораздо больших высот, чем с вами». «Вы имеете в виду Пекин?» «Это не просто вопрос прописки, а опор, знания, возможности», — адвокат Ши указал на себя. «Я учился в колледже в Пекине». Что касается сложности вступительного экзамена в колледж, то я полагаю, мистер Су неоднократно общался с вами. Давайте как раз поговорим об образовательных ресурсах. Наши дети могут изучать лишь фортепиано или что-то в этом роде, в то время как дети в Пекине занимаются конным спортом, драматургией, иностранными языками и так далее и тому подобное. По сравнению со своими сверстниками в провинциальных городах, они более уверены в себе и харизматичны. Разве вы не хотите, чтобы Дзян стала таким человеком?» На лице Дзян Юишу впервые промелькнула тень сомнения. Тин, тин Если она будет усердно учиться, её и так могут принять в университет в Пекине». «Это возвращает нас к вопросу о воспитании и обучении детей» произнёс адвокат Ши. «Принцип прост. Когда ваша дочь захочет перелезть через высокую стену, вы, очевидно, должны дать ей лестницу. Но вы даёте ей только верёвку. Что же подумает ребёнок?» Цзян Юйшу опустила голову, скомкав в руке платок. «Ты всё ещё сомневаешься, верно? Хочешь быть обузой для своего ребёнка?» и Вэймин, почувствовав её внутреннюю неуверенность, усилил давление. «У тин -тин будет блестящее будущее. Ты хочешь, чтобы она была посредственностью, как ты, прожив всю жизнь в захолустном городке?» Лицо Дзянью Ишу внезапно изменилось. «Не знаю, что будет с тин, тин в будущем, но я, по крайней мере, могу гарантировать, что она не станет презренной и бесстыдной сволочью, как ты!» Встав, она гневно посмотрела на Сунь Вэймина. «Тебе ничего не нужно говорить. Если я не согласна, значит, не согласна. Если у тебя хватит смелости, подавай на меня в суд». Затем Цян Юйшу подняла пакет с продуктами и быстро зашагала прочь из парка. Сунь Вэймин был так зол, что не мог говорить. Адвокат Ши вздохнул, снял очки и потер виски. «Господин Сунь, вы слишком нетерпеливы». «Эта сволочь такая упрямая!» — Сунь Мин ударил кулаком по столу. «Ладно, всё в порядке. Если у меня не получится так, мы пойдём и подадим на неё в суд. У меня хорошие шансы выиграть, так ведь?» Адвокат Ши снова надел очки. «Не очень». Глаза Сунь Ваймина расширились. разве вы не говорили только что?» «Это я пытался убедить её подписать соглашение». Адвокат Ши покачал головой. «Согласно решению, вынесенному Верховным народным судом в прошлом году, вы не можете выиграть это дело». Он принялся загибать пальцы. «Причины изменения прав опеки включают в себя тяжелое заболевание или неспособность продолжать воспитывать свою дочь из-за инвалидности, невыполнение своих обязательств по содержанию или жестокое обращение с дочерью». Или она оказывает неблагоприятное воздействие на физическое и психическое здоровье своей дочери. Или же её дочь согласна жить с вами. И другие законные причины. Сунь Ваймин задумался, наконец выдавил. Чёрт, похоже, у меня и правда нет никаких преимуществ перед ней. У вас хорошие материальные условия, но это не решающий фактор для получения опеки. Адвокат Ши начал разбирать документы на столе. «Воспользуйтесь временем, чтобы выстроить хорошие отношения со своей дочерью, а я найду способ разобраться с остальным». Ян Лэ вышел из магазина прохладительных напитков с коробкой мороженого и сел на крыльце у двери магазина, зачерпывая сладость маленькой ложкой и глядя на перекрёсток. Около половины четвёртого дня. Вечерний час пик ещё не наступил, и на дороге было не так много людей и машин. В основном по улице проходили группами дети, похожие на учеников средней школы. Ян Ле время от времени взволнованно поглядывал на свои наручные часы. Наконец, в поле его зрения появилась высокая худая девочка. Он встал и энергично помахал ей рукой, Девочка тоже его увидела, но её лицо оставалось бесстрастным. Она просто слегка кивнула, медленно подходя к нему. «Хочешь чего-нибудь попить?» Дзян Тин покачала головой. «Нет, просто скажи, что хотел сказать. Мне нужно домой». «Ну, ты же не можешь сидеть просто так с пустыми руками». Янле посмотрел на недоеденное мороженое в его руках. «Так газировка или мороженое?» После небольшой паузы Дзян Тин сказала «Ммм, газировка». Ян Лэ зашёл в магазин прохладительных напитков. Когда он вернулся, в руке у него была бутылка колы с тоненькой трубочкой. Дзянтин поблагодарила его, взяла колу и немного отпила. «О чём ты хотел меня спросить?» «Я тут заметил», — Ян Лэ на мгновение задумался, «что ты уделяешь много внимания Су Линь из нашего класса». Дзян Тин опустила голову. «И что же в этом странно?» «С тех пор, как она бросила школу, почти никто в нашем классе не заметил её отсутствия, и учителя ни разу не упоминали о ней, не говоря уже об учениках из других групп». Тин грызла соломинку. «А почему тебя это так волнует?» «А?» Ян осекся. «Я староста класса». Она улыбнулась, глядя на обочину дороги. Кроме того, парень выглядел смущённым. Ну, «Я же говорил тебе в прошлый раз, что она бросила школу. Думаю, это, может быть, как-то связано со мной». Дзян Тин подняла на него взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Это...» Ян Ле долго запинался, прежде чем заговорить внятно. «В нашем классе есть девочка, ты тоже её знаешь?» «Да», — Тин кивнула. Мана? М да, Ян Ле выдавил улыбку. Как бы это сказать, она избалованная девчонка, никто и не указ, а еще на камне немного. Ну, понимаешь, да? Понимаю? Но какое это имеет отношение к Сулинь? Дзянтин скинула брови. Я знаю, она тебе нравится. Нет, нет! он замахал руками. Я просто чувствую. На его лице внезапно отразилась смесь сомнений и сожаления сопровождаемая лёгкой улыбкой. Она тот человек, который не любит много говорить, но очень дружелюбен со всеми и усердно учится. Однако, судя по одежде, её семья не богата, поэтому она не из тех людей, которые выделяются в классе, и можно даже сказать, что её присутствие почти незаметно. «Это верно», — согласилась про себя Дзянтин. Если бы она не была свидетелем того инцидента, то и не заметила бы Сулинь. Все судят о людях по внешности, поэтому я часто мог слышать, как люди смеются над ней. Но она никогда не припиралась с другими. Напротив, каждый раз, когда класс организовывал генеральную уборку, расчищал территорию от снега и прочее, она была в первых рядах. Но, не понимая почему, никто её не любил. Особенно Мана которая всегда нападала на неё на уроках или во время репетиций. Ян Лэ сделал паузу. Очень плохо издеваться над человеком просто потому, что у него неважное финансовое положение. «Ты ей сочувствуешь?» «Наверное, это нельзя назвать сочувствием», — Ян Лэ покачал головой. «Иногда я не мог этого выносить и помогал ей. Когда она смотрела на меня, я всегда чувствовал что-то такое... Он коснулся затылка и смущённо улыбнулся. «Я ей, наверное, и не нравлюсь. В конце концов, мы очень мало общались». Дзянтин усмехнулась. «Ты просто этого не видел. Но в глазах Мана всё было по-другому». «А?» Он недоуменно моргнул. «Что ты имеешь в виду? Что Мана думала, что мне нравится Сулинь, поэтому делала всё, чтобы испортить ей жизнь?» Дзянтин опустила голову и сделала глоток газировки, ничего не сказав. Да ну, ерунда, продолжил Янле, причина должна быть в чем-то другом. А что так стало причиной? Однажды мы репетировали дитя морей. Сулинь вошла в репетиционную комнату первая. Она играла роль служанки С, твою нынешнюю роль. Дзянтин кивнул. Я знаю. Но когда мы пришли в репетиционную комнату, она стояла перед зеркалом, одетая в платье принцессы, костюм мана. Ян Лэ пожал плечами. И, конечно, та не оставила это без внимания. Наговорила Сулинь много гадостей. И что было дальше? Честно говоря, я впервые увидел, как Сулинь злится. Лэ горько улыбнулся. Она дала мана пощечину. Молодчина. Дзянтин сжал бутылку с газировкой. Если б только я могла так сделать, так Сулинь влипла в большие неприятности. Во время перерыва я случайно услышал, как Мана и двое других одноклассниц обсуждали свою месть. Лэв вздохнул. На следующий день Сулинь исчезла и больше не появлялась. В голове Дзянтин снова возникла сцена драки между Сулинь и Мана с подружками. И умоляющий взгляд первый, обращенный на нее. Она вздрогнула. Думаю, мана могла сделать что-то ужасное с Сулинь, поэтому-то не осмелилась снова прийти в школу. И Анлэ, не заметив, что выражение лица Дзянтин изменилось, продолжала рассуждать, будто говоря сам с собой Если у Мана есть какая-то причина для неприязни к Сулинь, даже если она совсем небольшая, мне очень жаль Сулинь. Он посмотрел на Дзянтин. Итак, я хотел спросить тебя, ты что-то знаешь о том дне? Дзянтин кусала соломинку, не решаясь начать. Наконец, набравшись смелости, подняла голову и посмотрела на Янле. В тот день после школы я увидела, она не успела закончить предложение, широко распахнув веки. В её глазах появился страх. Янле, оглянувшись, увидел, как к ним направляется Мана. Поджав губы в компании Суншуан и Чао Лин Лин, он как раз успел встать, когда Мана подошла к их столику. «Всё ясно. А я-то подумала, почему, как только закончились уроки, тебя и след простыл». Она взглянула на Дзян Тин. «Решил скрыться здесь с девчонкой?» «Аккуратнее со словами», — Ян Лэ нахмурился. «Что за фигню ты опять творишь?» «Я тебя поймала. Всё ещё не признаёшь?» Мана скрестила руки на груди и склонила голову, глядя на Янле. «А ты шустрый. От одной избавился, сразу нашёл другую». Дзян Тин опустила голову, схватила школьную сумку и встала, чтобы уйти, но Сун Шуан толкнула её обратно на стул. «Заканчивай скандалить», — встревожно произнёс Янле. Суншуан, «Сун Шуан, не дай ей убежать», — холодно сказала Мана. «Если снова облажаешься, можешь убираться» лицо суншуан покраснело и она обеими руками сжала плечи дзиантин ты не хочешь ехать со мной за границу из за нее мона указала на дзиантин о чем черт возьми ты думаешь ты не хочешь дорогие вещи и тратишь время на такую дешевку дзянтин сопротивляясь внезапно подняла голову и уставилась на мона один кусок мусора пропал теперь ты нашел другой Насмешливо произнесла Мона. Ты что, мусорщик? Заткнись, закричал Янле. Я чётко сказал тебе, не хочу учиться за границей, и ты не имеешь ко мне никакого отношения. Янле, объяснись уже нормально. Мона так разозлилась, что её лицо покраснело. Она толкнула Янле в грудь. Чем я хуже этих сочек? Хуже во всём. Ле по-прежнему твёрдо стоял на ногах. Взгляни на себя, «Разве ты похожа на студентку? Похожа на девушку?» Грудь мана яростно поднялась и опустилась. Внезапно она повернулась и бросилась к Дзиантин. «Что ты ему сказала?» «А ты что наделала?» Губы Дзиантин задрожали вместе с голосом. «Разве не понимаешь?» Лицо мана внезапно побледнело, зубы скрипнули. «Я же говорила тебе, не лезь в чужие дела!» Она схватила со стола бутылку газировки. «Если я посмела сделать это один раз, то сделаю и снова!» Ситуация накалилась до предела. Дзянтин инстинктивно дёрнулась, но Суншуан держала её крепко. Мана, нацелившись бутылкой в голову Дзянтин, высоко занесла руку и уже собралась занести удар, но тут кто-то крепко схватил её за запястье и за воротник, дёрнул, и в мгновение ока она отлетела на обочину дороги, тяжело упав на землю. Вскочила, подняла голову и увидела мужчину лет шестидесяти, стоящего рядом с зонтиком. Он спокойно смотрел на неё. «Дружочек, так же нельзя». Осторожно поставил бутылку с газировкой обратно на стол. «Если ударишь с такой силой, у тебя будут большие проблемы». Мона тут же узнала в мужчине дядю Гу. Потрясение смешалось с гневом. «Вы? Зачем вы здесь?» «Если б меня здесь не было, как бы я узнал, насколько вежливы и добрые учащиеся школы номер четыре?» «Какое тебе дело до этого?» Мана потерла локоть и выругалась. «Какого хрена ты меня ударил?» Джао Лин потянула потянул её за рукава, робко посмотрел на старика и прошептал. «На-на, хватит!» «Ударил тебя? Я просто помог!» Старик сел рядом с Зян и оглядел её с ног до головы. «С тобой всё в порядке?» Та, непонимающе посмотрев на него, медленно покачала головой. Мана оттолкнула Джао Лин-Лин и заорала. «Ты, старикашка! Кем ты себя возомнил? Сегодня я...» «На сегодня хватит. Уходи!» Старик тихо выдохнул. «Сколько у тебя отцов, которые могут помочь тебе уладить то, что ты натворила?» Мана застыла. В это время ян Ле сказал... «Мана, хватит! Перестань устраивать здесь сцены!» Сун Шуан и Джао Лин Лин также подошли и взяли её под руки. «Пойдём, Нана, разберёмся с этим в другой день». На лице Мана отразился страх, однако она всё ещё не желала отступать. «А ну стойте! С ними ещё не закончено!» Но Мана была зажатой между Сун Шуан и Джао Лин Лин, и они тянули её на другой конец улицы, та оглядывалась, осыпая всех проклятиями. Свернув за угол, они втроём исчезли. Старик кивнул Янле. Присядем? Парень нерешительно взглянул на него. Кто вы? Моя фамилия Гу, Гухао. Можешь называть меня дядя Гу. О, Янлен на мгновение задумался. Вы знаете Мана? Это долгая история. Гухао, очевидно, не хотел отвечать на этот вопрос и повернулся к Дзянтин. Девочка, у тебя неприятности? «Я вас знаю!» — Дзян Тин отшатнулась. «Вы следите за мной?» «Нет. Я встретил тебя совершенно случайно». Гухао кивнул на угол улицы, за которым скрылась та троица. «На самом деле, я слежу за ней». Встреча с бывшим мужем расстроила Дзян Юйшу. Вернувшись на работу, она раскрыла бухгалтерскую книгу, но никак не могла сосредоточиться. Просидев так больше часа, в конце концов сдалась, отпросилась у своего менеджера и отправилась домой. Домашние дела временно отвлекли её. Однако после того, как Юишу сварила свиные ребрышки и суп из корня лотоса, дел у неё не осталось. Снова вернулась тревога. Дзян Юйшу прекрасно понимала, что задумал Сунь Вэймин. Он не так уж сильно любил Дзян Тин, просто не хотел оставаться один. После потери семьи и сына, который ему не принадлежал, его единственным эмоциональным утешением оказалась Цянтин. Конечно, он мог найти другую женщину в Пекине и жениться на ней, однако ему уже перевалило за 40, и он не был уроженцем столицы, поэтому не пользовался бы популярностью на брачном рынке. Более того, маловероятно, что у него будут ещё дети, если только он опять не женится на женщине с ребёнком. «Ха-ха! Как мог Сунь Вэймин, не терпящий провалов, стать горе-отцом для другого ребёнка?» Ишу могла понять одержимость Сунь Вэймина, но не могла её принять. Однако ей пришлось признать, что в словах адвоката Ши была изрядная талика правды. Она, естественно, не хотела, чтобы Сунь Вэймин забрал их дочь. Однако это действительно могло стать хорошей возможностью для неё выйти на новый уровень в жизни. Если она, Юишу, станет препятствовать этому, будет ли это слишком эгоистично? Но что она будет делать, если отпустит дочь? Ей придётся жить одной, считая дни в календаре и надеясь, что Тинтин вернётся на каникулы. Из её глаз снова потекли слёзы. Она продолжала проклинать Сунь Вэймина, который собственными руками разрушил семью, а теперь хотел отобрать у неё дочь. При этом ублюдок выглядит таким праведником. Теперь, похоже, Сунь Вэймин полон решимости получить опеку над Цзянтин, а этот адвокат Ши, похоже, является очень влиятельной личностью. Просто игнорировать это, вероятно, не лучшая идея. После долгих раздумий Юйшу все же решила позвонить в юридический отдел своей компании. Разговор с юристами немного ее успокоил. Всё это время она воспитывала дочь, у неё нет серьёзных заболеваний или инвалидности. Со слов специалиста выходило, что пока ваша дочь физически и психически здорова и готова жить с вами, ваш бывший муж ничего не может сделать. «Конечно, она хочет жить со мной!» Цзян Юйшу, больше не волнуюсь, вернулась в гостиную. И тут услышала скрип двери. В квартиру вошла Цзян Тин с опущенной головой. Юйшу улыбнулась. «Вернулась?» иди помой руки, сегодня у нас на ужин она удивленно замерла на полуслове за дзянтин стояли двое мужчин один старый и один молодой юишу вспомнила она уже видела их раньше юноша который приставал к дзянтин на территории кампуса казался очень сдержанным он слегка поклонился ей здравствуйте тетя старик несколько раз попадавшийся на глаза дзян юишу у ворот школы кивнул ей и продолжил стоять в коридоре «Вы?» Она была ошеломлена. Повернувшись к Дзянтин, спросила. «Что происходит?» Дочь выглядела очень уставшей. Она повесила свою школьную сумку на спинку стула в гостиной и села. Её длинные чёрные волосы свисали вниз, закрывая лицо. «Говори!» Удивление Юйшу возрастало. Она подтолкнула Дзянтин. «Что случилось?» Та подняла голову и повернулась к нежданным гостям. «Спасибо, что проводили меня домой в целости и сохранности. Теперь я в порядке. А сейчас, пожалуйста». Юноша посмотрел на Цзян Тин, затем на Цзян Юишу. «Тогда поговорим в школе. Я ухожу первым». Снова поклонился Цзян Юишу. «Тётя, до свидания». Затем открыл дверь и вышел. Старик стоял, не двигаясь, К удивлению Цзянь Юишу, Цзян Тин не была удивлена этим и молча смотрела на него. Дзянь Юишу, не в силах больше сдерживаться, сильно толкнула Дзянтин. Что с тобой? Ты что, онемела? Прошу прощения. Старик, шагнув вперед, остановил ее. Я должен был прояснить все с самого начала. Он кашлянул. Мы уже встречались. Меня зовут Гухао. Я знал одну девочку, учившуюся в той же школе, что и ваша дочь. Она пропала. Повернулся к Дзян Тин. И Если я не ошибаюсь, ты должна знать, почему она пропала. Дзян Юйшу широко распахнула глаза. Пропала? Кто пропал? Школьница? Да. Гу Хао кивнул. Ее зовут Су Линь. Дзян Юйшу застыла. Она вспомнила это имя тёмно-красное длинное платье с белым кружевом. Сулинь. Английская пьеса. Этот старик перед ней. Всё смешалось у неё в голове. Она тупо смотрела на него несколько секунд, затем спросила. «Какие отношения между Сулинь и вами?» «Боюсь, я не могу сейчас объяснить это, но у меня есть причины вмешиваться». Лицо Гухао было серьёзным. Я знаю, что её исчезновение связано с ученицей по имени Мана из той же школы. Ваша дочь должна знать подноготную этой истории. И по этой, или по какой-либо другой причине, Мана сегодня хотела навредить вашей дочери. Поэтому мы проводили её обратно. Он посмотрел на Дзэнтин. Моя главная цель узнать всю правду. Цянъишу тоже посмотрела на дочь. Тинтин, -тин, что «Что происходит? Кто такая мана?» Дзянтин внезапно встала и, не оглядываясь, пошла в спальню. С грохтом захлопнув дверь, заперла ее. «Этот ребенок!» — Юйшу вскочила, чувствуя беспокойство и злость. «Выходи и расскажи нам!» Прежде чем она закончила говорить, услышала истерический плач из спальни. Рука Юйшу повисла в воздухе в нескольких сантиметрах от двери. Она тут же оглянулась на гухао, Хао, стоящего в гостиной. Тот произнёс. «Оставьте её, пусть сначала успокоится. Если она захочет что-то рассказать, пусть позвонит мне». Гухао достал из кармана блокнот с шариковой ручкой, вырвал страницу, написал свой номер телефона с именем и положил её на обеденный стол. «Я должен идти». После этого он открыл дверь и вышел. В квартире остались только Дзян Юишу и рыдающая Дзян Тин. В течение следующих нескольких часов Цзян Тин не выходила из спальни. Цзян Юйшу сидела на диване, уставившись на закрытую дверь. Хоть и была встревожена, она прекрасно знала, что в крови у неё достаточно упрямства. Войти в комнату без разрешения и устроить допрос — это только ухудшит ситуацию. Когда она сама захочет поговорить, естественно, всё расскажет матери. Более того, битва за опеку с её бывшим мужем только началась. Как заявили в юридическом отделе её компании, личные желания Цзян Тин очень важны для предоставления опеки. Сейчас Юишу меньше всего хотела испортить отношения с дочерью. В конце концов, дети есть дети. Если Сунь Вэймин воспользуется временным раздражением дочери, это принесёт больше проблем, чем пользы. Все «за» и «против» были рассмотрены. Но Дзян Юйшу всё ещё была глубоко встревожена. Она внезапно поняла, что, хотя проводит с дочерью каждый день, ничего не знает о её жизни с того момента, как та уходит в школу и до того момента, как та возвращается домой. Как мать, Юйшу волновалась в основном за то, хорошо ли Дзян Тин поела, нормально ли она одевается, закончила ли домашние задания и каковы результаты её тестов. В остальном же Дзянтин оставалась для нее загадкой. Каждый день, прежде чем она возвращалась к своей роли дочери, они отсутствовали в жизни друг друга. Ишу была настолько беспечна, что не расспросила правду о том отпечатке ладони на лице Дзянтин. Дочь, возможно, подвергалась издевательствам, или с ней случилось что-то куда более серьезное, но ее мать оставалась в неведении. Это заставило Дзян Юйшу ужаснуться и упрекнуть себя. Когда почти наступило восемь часов вечера, дверь в спальне Дзянтин наконец открылась. Юйшу, которая шарахалась от одной мысли к другой, тут же вскочила с дивана, но не знала, как начать разговор. Дзянтин все всё ещё была в школьной форме. Её глаза опухли от слёз. Однако выражение её лица было спокойным, она даже улыбнулась. «Мама, я голодна». На стол были поданы горячие свиные ребрышки и суп из корня лотоса. Дзянтин ела очень жадно, что еще больше обеспокоила дзян Юйшу, поскольку это означало, что она приняла какое-то важное решение. После ужина Юйшу убрала посуду и палочки для еды, а Дзинтин все еще сидел за столом, уставившись на чашку с водой, будто в трансе. Мать осторожно села напротив дочери и спросила: Тин-тин! «Ты хочешь что-то мне рассказать?» Дзян поджав губы, кивнула. Дзян Юйшу выпрямилась. «Так расскажи». «Мам, помнишь, как однажды ты увидела, что на балконе вроде как похищают девочку, и ты подумала, что это я, поэтому выбежала из подъезда?» «Я помню». Дзян Юйшу коснулась локтя. «Я тогда поскользнулась, и ссадина заживала больше недели». «Да». Тин глубоко вздохнула. «Мам, на самом деле тебе не показалось». «Что?» Веки Юишу удивленно распахнулись. «Это была су-линь? Ты всё видела?» «Да». Дочь понурила голову и тихо сказала. «Позади дома были Мана и две другие девочки. Они втроём избивали её одну». Руки Цзян Юйшу внезапно сжались. «Они и тебя тронули?» «Нет». Тин покачала головой. «Они велели мне не вмешиваться в чужие дела. Я тогда очень испугалась, поэтому спряталась за зданием и наблюдала. Они отвели Су-Линь за угол». Дзян Юйшу облегченно вздохнула. «И что было потом? А потом я натолкнулась на тебя». Юйшу задумчиво потерла подбородок. «И потом Су-Линь исчезла?» «На следующий день я пошла в четвёртую группу, чтобы повидать её, но она не пришла в школу». Дзян Тин прикусила губу. «После занятий я пошла к тому углу. Там был открытый люк». Дзян Юйшу тут же вспомнила ночь, когда дочь тайком выскользнула из дома. «И что же? Ты залезла в люк?» Тин ничего не ответила. «Глупый ребёнок». Юйшу была и тронута, и расстроена. Протянула руку, чтобы коснуться ее головы. «Как же она могла оказаться в люке?» Дзянтин полезла в карман и вытащила связку ключей. «Я нашла вот это». «Это? Как они там?» Юйшу в изумлении уставилась на ключи. «Может, это кого-то другого?» «Я не знаю». Лицо Дзянтин потемнело. «Но думаю, что это все-таки ее». Они обе замолчали. Спустя долгое время Дзян Юйшу прошептала. «Она твоя подруга?» «Нет», — Тин горько улыбнулась. «Мы с ней даже ни разу не разговаривали». «Тогда почему ты так волнуешься?» «Я не хочу волноваться и не хочу неприятностей». Глаза Дзян Тин снова наполнились слезами. «Но она так жалобно посмотрела на меня тогда. Это было призывом к помощи, а я была слишком напугана». Она посмотрела на свою мать. «Я не могу притворяться, что этого никогда не было. После этого я не могла нормально спать и на чём-либо сосредоточиться. Я не ожидала, что возьму себе её роль и надену платье, которое она носила». Девочка закрыла лицо руками и зарыдала. «Мама, мне кажется, она всё ещё просит меня спасти её». Глаза Дзян Юйшу тоже повлажнели. Она села рядом с дочерью и обняла её. Дзян Тин, как раненый котёнок, послушно свернулась калачиком на руках у матери, дрожа всем телом. «Неужели и правда существуют такие дети?» Юишу погладил дочь по волосам. «Как можно так издеваться над людьми?» «Мама, ты не знаешь...» Взгляд Тин потускнел, а голос стал тише. «Им не нужен повод, чтобы издеваться над другими...» Иногда они делают это просто потому, что другие отличаются от них. «Что ты собираешься делать? Я расскажу всем эту историю!» Тин схватила мать за руку. «Я больше не могу быть трусихой! Это несправедливо по отношению к Су-Линь!» В голосе Дзян Юйшу зазвучала неуверенность. «Ты не боишься, что Мана отомстит тебе?» «Да, они даже могут помешать мне хорошо учиться!» Дзян Тин высвободилась из рук матери, села прямо и посмотрела прямо на нее. «Помнишь, как однажды мой отец пришел домой, и вы долго разговаривали?» Дзян Юйшу вскинула брови. «О, ты сказала, моя дочь будет порядочным человеком, не задирать других, но если ее обижают, она должна дать отпор». Дзян Тин замолчала и тут же повысила голос. «Мама, я хочу стать достойной дочерью и дам отпор». «Ты собираешься рассказать всё семье Су-Линь?» «Да, я расскажу им, что Мана сделала с их дочерью». Тин решительно кивнула. «Они должны знать!» «Но...» Юйшу нахмурилась. «Ты знаешь, где она живёт?» «Я не знаю», — Дзян Тин указала на обеденный стол. «Но он должен знать». Юйшу проследила за её взглядом. На столе всё ещё лежал листок бумаги с номером телефона Гу-Хао.